Глава седьмая Ночью Бергера подняли с постели грохот близких бомбовых разрывов и истеричный лай зениток, судорожно выплевавших в небо снаряд за снарядом. Тревожные сполохи света метались по стенам, проникая даже сквозь плотные шторы, закрывающие окна. «Что за дьявольщина?» – недовольно подумал Оберфюрер, нащупывая босыми ногами теплые домашние туфли. Нигде нет покоя от воздушных налетов. Надев туфли и накинув длинный халат, он подошел к окну и отдернул штору. Бомбили станцию, расположенную в стороне от городка. В темном небе метались длинные лучи прожектора, пытаясь нащупать на высоте самолеты противника, идущие со смертоносным грузом бомб. А над железнодорожными путями и строениями уже поднималась багровая зарево бушующего пожара. Горючее, понял Бергер. Они попали в застрявший на станции шелон с горючим. Теперь русским летчикам-бомбардировщикам сверху все видно, как на ладони, и можно бомбить, не сбрасывая осветительных ракет. Какая дурость! Сначала пути взрывают партизаны, вынуждая вести ремонт на перегоне, а потом на забитую шелонами станцию налетают русские самолеты и нет возможности убрать составы из-под бомб. Несколько минут он стоял у окна, словно в забытии, глядя на яркое пламя и комкая в бессильной ярости край шторы. Надо же такому приключиться именно в период его пребывания здесь. Впрочем, зачем терзать себя ненужными упреками? Все равно он не в силах ничего изменить. Война есть война, Да и кто спросит с него за железнодорожные перевозки и обеспечение должной воздушной обороны узловой станции? Это не его заботы. Но как работают русские летчики? Заход за заходом на цель, бомбы ложатся кучно, как будто они тренируются на полигоне, а не совершают боевой вылет под огнем зениток. Задернув штуры, оберфюрер вернулся к кровати, зажег лампу, стоявшую на ночном столике, и закурил. Еще не оформившаяся до конца мысль, которая мелькнула у него, когда он стоял у окна, глядя на бушевавший пожар, не отпускала, требуя до конца проработать показавшийся выигрышным вариант. Стало холодно сидеть в туфлях, надетых на босые ноги, и Бергер забрался под одеяло, но свет не погасил, чтобы не заснуть. Глубоко затягиваясь сигареты, он морщил лоб и беспокойно водил пальцами по краю одеяла, тихо ругаясь и споря сам с собой. Вдруг налет русской авиации как раз и есть то самое недостающее звено, неспосланное ему свыше. Жизнь вообще представляет собой непонятную смесь случайностей. Случайно встречаются твои родители, случайно ты появляешься на свет после того, как они не сдержали своей покотливости. Случайно идешь именно в эту школу, а не в другую – Случайно тебе на глаза попадаются объявления, и ты отправляешься искать за океаном легкого богатства. Все случайно. Но умный человек должен из этого пьяного бреда судьбы отбирать то, что пойдет ему на пользу. Раз уж случилось именно так, а не иначе, то выжимая из этой случайности все, как жмут сок из лимона, наполняя собственный стакан, но не стакан соседа. Налет русских на станцию не запланирован Оберфюрером, а случайен. Но в нем есть некая скрытая идея, готовая работать на него, Отто Бергера. Надо быть полным глупцом, чтобы не воспользоваться так внезапно представившейся случайностью или, по крайней мере, не попытаться ее воспользоваться для достижения своих целей. Протянув руку, Оберфюрер Снял трубку внутреннего телефона и набрал номер. «Конрад, здесь Бергер. Не спите?» «Правильно. Разве можно уснуть такую ночь?» «Да, меня тоже разбудил налет. Я буду весьма признателен, если вы оденетесь и зайдете ко мне. Да, прямо сейчас». Положив трубку, Оберфюрер удовлетворенно улыбнулся и поглядел на свой мундир, висевший на спинке стула. В его нагрудном кармане, спрятанном за подкладкой по тайному отделению, лежало письмо, написанное фон Бютцевым своему брату в Соединенные Штаты.